Буханка. Хлеб из Филипповской булочной, батоны по 13 копеек это уже в 60-е, конечно, и круглый обдирный он теперь столичным называется. Бабушка и дедушка всегда обжаривали над огнем. Доставали из продуктовой сумки или бумажного пакета, насаживали на вилку и несколько секунд поворачивали туда-сюда над горящей газовой конфоркой. Делалось это, чтобы убить микробы. Ведь никаких целлофановых оберток тогда не было. И батоны, и караваи, и буханки лежали на полках просто так. Продавцы брали их руками, тоже прямо так, без перчаток, и протягивали покупателям. В Филипповской деньги принимал не продавец, а кассир. Но в магазинах попроще, и деньги, и хлеб нередко проходили через одни и те же руки. Дома у нас полагалось после денег обязательно вымыть руки с мылом. И у меня, и у моих детей это превратилось в рефлекс. А горбушка обжаренного хлеба пахла как-то особенно вкусно. Мне было лет 6-7. Я чем-то болела и просила у бабушки Веры какую-нибудь историю. Сказок она почти не помнила и всегда рассказывала из жизни. Вот однажды в эвакуации начала бабушка. Я уже знала про эвакуацию на Урал. Бабушка там работала в госпитале. А 11-летняя мама сама готовила на страшном примусе в их крошечном закутке и однажды летом побежала с девчонками на реку и чуть не утонула. Про эвакуацию много было историй. Например, мамина про огурец. Как она жевала жмых и не могла никак проглотить. А другой еды не было. И бабушка достала единственный соленый огурчик и велела маме на него смотреть, чтобы слюна выделялась. У меня стихи про это есть. Или как дедушка Наум к ним в отпуск приехал. Он был военным инженером на севере, не то в Мурманске, не то в Архангельске, на ремонте и заправке боевых судов, знаменитых английских конвоев, между прочим, тоже. Дед еще что-то такое изобрел, чтобы им дозаправляться прямо в море. Платформы какие-то ему патент выдали. Может, он и сохранился где-то, этот патент. Так вот, приехал дед к жене и дочке, страшно исхудавший, настоящий скелет, и привез им, вот не помню уже, материи какой-то или что-то из одежки и бутылку водки. Водка, настоящая, не самогон, во все скудные времена была валютой. И бабушка побежала на рынок сменять ее на еду, встала с ней где-то с краешку, а росту в бабушке Вере было примерно метр пятьдесят. И вот какой-то гад, сволочь, подскочил, бутылку выхватил и бежать. Бабушка закричала, бросилась за ним, а он обернулся и ей «Убью!». И она испугалась, отстала. Горечь той обиды я странным образом ощущаю до сих пор. А еще в эвакуации это детям не рассказывали. Это мы уже потом узнали от мамы. К бабушке иногда приходили женщины. Даже из деревень окрестных приезжали, узнав, что по специальности она акушер-гинеколог. Предлагали муку, крупу, немыслимые богатства, чтобы только сделала аборт. Прокормить еще одного ребенка было невозможно, а уж если нагуленный, да муж в армии. Плакали, умоляли, но бабушка не соглашалась. Ни из каких-то нравственных соображений она к таким вещам относилась трезво а из страха. Аборты были строжайше запрещены. «Не могу», — говорила, — «сама чуть не плача. Меня расстреляют или в тюрьму посадят. И что тогда будет с моим ребенком? А в тот раз, ну, когда я болела и конючила, мне бабушка рассказала, как возвращалась поздно вечером из госпиталя, и мимо нее проехал грузовик, полный кузов ровных ржаных кирпичиков, буханки хлеба. Он ехал не быстро, и бабушка ускорила шаг, и все смотрела ему вслед и думала, вот бы упала буханочка, вот бы одна упала, я бы Женя принесла. Бабушка! завопила я в каком-то праведном ужасе. Ты что? Ты подняла бы хлеб с земли? Бабушка смотрела на меня беспомощно и виновато. Сама ведь учила про микробы. Но я бы обязательно... И она прижала руку к груди, обязательно его обжарила бы на огне.